Через некоторое время они прибыли в массивный куполообразный холл, встроенный в потолок четырехцветный большой кристалл испускал лучи белого света. В стене холла было 72 ниши, в большинстве из которых стояли статуи. Каждая статуя имитировала внешность дьявола, всего их было 67. Этот зал назывался «Малый ключ Соломона», также известный как «Лемегетон». Это название было взято от известного гримуара христианства. Статуи, моделирующие 72 демона Соломона, были на самом деле големами, созданными из редких магических металлов. Их было лишь 67 вместо изначальных 72 потому, что создателю надоело, и он на полпути забросил проект. Четырёхцветный кристалл, установленный в потолок, был по сути монстром. При вражеском вторжении он вызывал высших элементалей земли, воды, огня и ветра и наступательной магией начинал бомбардировать обширную территорию. Все это в сочетании имело огневую мощь, которая могла легко сокрушить две полные группы. 12 игроков сотого уровня. И вправду, последняя линия обороны, защищающая сердце Назарика. Мамонго со слугами прошествовал через Лемегетон и встал перед большими вратами, которые находились на другой стороне зала. Величественные двойные двери, которые возвышаются на 5 метров. Дотошно выгравированная богиня на левой двери и дьявол на правой. Гравировка была такой живописной, что возникало чувство, словно они вот-вот выпрыгнут из двери и нападут. Хотя выглядело так, что они могут двигаться, Мамонга знал, что на самом деле они этого не могут. Если герои доберутся аж сюда, давайте прибережем для них торжественную встречу. Многие игроки говорят, что мы зло и тому подобное. Давайте тогда внутри будут их величественно ждать финальные боссы. Это предложение было одобрено большинством голосов. А тем, кто это предложил, был... Уолберт Сан. Среди всех членов гильдии... Улберт Алейн Одл был человек, больше всех зацикленный на слове «зло». Но он ведь чудаком был. И свидетельством его чудачества был этот зал. «Эти статуи ведь на меня не нападут?» Голос Мамонги наполнился тревогой. Даже Мамонга не мог полностью понять всю сложность этой работы. Не было бы удивительно, если б один из членов гильдии в подарок оставил что-то странное перед тем, как уйти. Тот, кто разработал эти двери, был именно таким человеком. Как-то они активировали могущественного голема, сделанного этим человеком, и так случилось, что его боевой ИИ вышел из-под контроля, начав вдруг атаковать всех подряд. Однако Мамонго оставался скептиком и считал, что ошибка была намеренной. «Люциферсон, если из всех дней что-то такое случится именно сегодня», «Я очень разозлюсь». Мамонго осторожно прикоснулся к двери. Но его опасения оказались беспочвенными. Как и подобает их грандиозности, двери открылись медленно, будто автоматически. Атмосфера вдруг изменилась. До сих пор своим спокойствием и торжественностью окружение напоминало храм. Но вид перед глазами превзошел даже это. Было такое чувство... Будто изменения в атмосфере переполнило Мамонгур. Зал был просто громадным. Простор достаточно широкий, чтобы вместить сотни человек, и еще место останется. А потолок столь высокий, что нужно высоко поднимать голову, чтобы на него посмотреть. Стены были белыми, украшенными различными золотыми украшениями. С потолка свисали ряды богатых люстр, созданных из радужных самоцветов Они источали просто фантастический блеск. С самого потолка до пола стены украшал 41 гигантский флаг с разным узором. В самом центре зала находились щедро украшенные золотом и серебром низкие ступеньки. Их было 10. А вверху стоял величественный трон, который, казалось, вырезан из гигантского кристалла. Со стены за троном свисал большой темно-красный флаг с вышитым гербом гильдии. Это было глубочайшее и самое важное место великого склепа Назарика. Тронный зал. Ох... Даже Мамонга благоговел перед таким величием. Он был убежден, что по размерам в Игдрасиле этот зал занимает первое или второе место. Этот зал был идеальным местом для того, чтобы встретить последние мгновения. Мамонга вошел в зал. Он был таким обширным что, казалось, поглощает каждый звук его шагов. Затем он обратил взор на стоявшую у трона женщину Ниб. Одетая в чистое белое платье, она была прекрасной женщиной с лицом богини. В отличие от платья, волосы были и сине-черными, они свисали до талии. Хотя золотые глаза со зрачками с вертикальным разрезом были необычными, красота у нее была безупречна. Однако на висках красиво выступали толстые рога, а сзади на талии были черные ангельские крылья. Наверное, из-за тени ее рогов ее божественная улыбка казалась маской, скрывающей ее истинное «я». На шее висело золотое ожерелье в паутину, охватывающая плечи и грудь. Тонкая рука в шелковой перчатке держала странный объект. Похоже, это был жезл. Он был 45 сантиметров в длину, а чуть дальше наконечника в воздухе плавала черная сфера. Мамонга не забыла ее имя. Ее звали Альбеда, смотритель стражей этажей великого склепа Назарика. Она была НИП, следившая за семерыми стражами этажей, и это значило, что ее ранг был выше любых других НИП великого склепа Назарика. Именно по этой причине ей позволили остаться в тронном зале. Мамонга посмотрел на Альбедо острыми глазами и задумался. Я знал, что у неё был предмет мирового класса. Но как так и вышло, что у неё теперь их два? Во всём Игдрасиле было всего 200 предметов мирового класса. Каждый со своими уникальными особенностями. А некоторые были достаточно могущественны, чтобы нарушить игровой баланс. Конечно же, не все предметы мирового класса ломали правила игры. Но тем не менее, если игроку удавалось заполучить один такой, его репутация в Игдрасиле взлетала до небес. У Айнс Уалгуун было 11 таких предметов. Невероятное количество. У других гильдий было максимум 3. С одобрением членов гильдии, Мамонга обладал одним из таких невообразимых предметов. Остальные были разбросаны по Назарику. Большинство бездействовало глубоко внутри сокровищницы под защитой аватаров. Было лишь одно объяснение тому, как Альбеда получила такое тайное сокровище без того, чтобы узнал Мамонга. Их дал ей ее создатель. Айнс Уолгоун следовала правилу большинства. Было запрещено одному человеку по своему усмотрению перемещать сокровища, которые собрали все вместе. С небольшим недовольством Мамонго подумал было забрать его. Но сегодня был последний день. И ведь его товарищи так ценили Альбеда, Так что он решил не обращать на это внимания. «Остановитесь здесь!» Дойдя до ступеней, ведущих к трону, Мамонго приказал Себастьяну и Плеядам прекратить за ним следовать. Но пройдя несколько ступеней, он услышал за спиной шаги. Мамонго не смог сдержать горькую улыбку. Выражение черепа, конечно же, не изменилось. НИП не понимали команд, кроме изначально заданных. Им приказывать нужно было особыми словами, а Мамонга об этом забыл. Он понял, что уже очень давно не командовал НИП. После того, как все покинули гильдию, Мамонга охотился в одиночку и собирал средства для поддержания Назарика. Он не завязывал узы дружбы с другими игроками и даже избегал их. Он также избегал опасных мест, которые часто использовали члены его гильдии. День за днём он зарабатывал деньги и клал их в сокровищницу перед тем, как выходить из игры. Он почти никогда не встречался с НИП. Ожидайте. Шаги остановились. Отдав правильную команду, Мамонго сделал последние шаги к трону. Он откровенно посмотрел на стоявшую рядом Альбеда. В прошлом он редко посещал этот зал так что никогда не уделял ей особое внимание. Интересно, какие у неё настройки персонажа? Единственное, что Мамонга помнил об Альбедо, это её роль смотрителя Стражей Этажей и то, что у неё высший ранг среди ниб великого склепа Назарика. Охваченный любопытством, он через консоль открыл детальные настройки Альбедо. Зрение заполонил плотный поток текста. По длине, как эпическая поэма. Похоже на то, чтобы всё это вдумчиво прочитать, уйдёт больше времени, чем осталось до закрытия сервера. С чувством, будто он вступает на мину, недвижимое лицо у Мамонги начало дрожать. В глубине души ему захотелось отругать себя за то, что он забыл. Человек, замысливший Альбедо, был чрезвычайно дотошным. Но раз он уже начал читать, то решил просмотреть текст до конца. Не обращая внимания на содержимое, Он быстро прокрутил стены текста. Мамонга, наконец, достиг последней части ее настроек. Но когда он прочитал, что там было написано, ход мысли вдруг встал. «Так она же нимфоманка!» Он потерял дар речи. «Ах, что за черт!» Невольно выкрикнул Мамонга. Держись за свои сомнения, он прочитал предложение несколько раз. Но там было написано именно это. Даже после того, как он немного поразмыслил, на ум не приходило никакого другого толкования. Нимфоманка. Значит, она имеет чрезмерное сексуальное желание? Каждый из сорока одного члена гильдии отвечал за настройки по меньшей мере одного НИП. Возможно ли, что один из них решил написать такие установки ради собственного персонажа? Мамонго был сбит с толку. Наверное, он сможет найти другой смысл этого, если внимательно прочтёт весь текст.